Глава 14. Кора. Мы с Тэм прячемся в лесу рядом с Олимпом, в том самом, в котором Джейс, Аполлон и Вульф преследовали меня когда-то. В зубах Тэм зажат фонарик, а в руке она держит нарисованную карту. Наш план граничит с безумием. После того, как парня сбросили со скалы, мы сели в машину и уехали. Но вместо того, чтобы отвезти нас обратно к Антонио, Темп покружила вокруг Олимпа и нашла узкую двухколейную дорожку, которая привела нас в лес. Остаток пути мы прошли пешком. Мою маскировку пришлось дополнить пистолетом, который я пристегнула к бедру. Я стараюсь не обращать внимания на зуд от парика и спазмы в моем животе, Но беспокойство уже начало брать надо мной верх. Нам пришлось ждать, когда бои закончатся. Но они продолжались дольше, чем я думала. С обрыва был скинут еще один человек, хотя сражающихся было куда больше. По всей видимости, бойцы, одержавшие победу, заключили свои сделки. Но что случилось с остальными? Цербер сделал с ними что-то похуже? «Понятно?» — слышу я вопрос и возвращаюсь в реальность. «Может, нам стоит пробежаться по плану еще раз?» — смотрит на меня Тэм, приподняв брови. «Нет, я справлюсь. Он точно тебя ждет. «Не волнуйся, он не будет в тебя стрелять», — пожимает плечами Тэм. «И он знает, что я приеду где-то на этой неделе, так что сейчас идеальное время». «Отлично. Я делаю глубокий вдох и натягиваю капюшон. Светлые у меня волосы или рыжие, я не хочу рисковать. Все вокруг нас погружается во мрак, когда Тем выключает фонарик, и я следую за ней по тропе до деревьев. «Иди за мной и не совершай необдуманных поступков», — напоминает она мне. «Хорошо», — отвечаю я и выхожу из нашего лесного укрытия. Лужайку я пересекаю, едва ли не присев, потому что часть меня продолжает ждать не знаю чего. Возможно, сирены или сигналы тревоги, или внезапно вспыхнувшего гигантского прожектора. Но обстановка вокруг кажется тихой. Сейчас почти три часа ночи, и нам пришлось прождать целый час после того, как отъехала последняя машина. Мою кожу покалывает, но я не останавливаюсь, пока мои пальцы не прикасаются к прохладному мрамору стены Олимпа. Судорожно вздохнув, я следую дальше, стараясь держаться глубоких ниш, расположенных вдоль здания. Так я дохожу до знакомого входа. Эта дверь находится в самом углу, со стороны скал, и ведет в зал, из которого можно попасть в комнату, что раньше служило штабом для планирования боев. Я прижимаю ухо к щели в двери и внимательно прислушиваюсь. Тем сказала мне входить лишь после того, как услышу адского пса, патрулирующего коридоры, и сосчитаю до десяти. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем мои уши улавливают приглушенные шаги по мраморному полу. Сосчитать до десяти и входить. Я открываю дверь и, проскользнув внутрь, осторожно закрываю ее за собой. Раздается негромкий щелчок. Я оглядываюсь по сторонам. Я нахожусь практически за углом. И отсюда коридор идет в двух направлениях. Прямо и налево к переднему атриуму. Сделав несколько шагов прямо. Я хватаюсь за второе по счету бра, висящее на стене и дергаю за него. Раздается шипящий звук, и стена дальше по коридору отъезжает, открывая за ней тайную нишу. Бра возвращается на место, и я спешу к появившемуся проему, за которым находится скрытая лестница. Если бы однажды Вульф не показал мне похожий тайник. Я бы не стала так сильно доверять плану Тем. В любом случае отступать мне некуда, поэтому я захожу внутрь, чувствуя, как мраморная стена за моей спиной скользит вверх, скрывая меня от посторонних глаз. Поднимаясь по спирали видным ступеням, я протягиваю руки и упираюсь ими в стены. Мое сердце разрывается на части, потому что я хочу увидеть их обоих. И Аполлона, и Вульфа. Но Тем предупредила меня об опасности, которую несет мое слишком долгое пребывание и передвижение по Олимпу. Представьте, что произойдет, если Цербер найдет меня. Как бы он мог использовать меня на этот раз, чтобы манипулировать парнями? Тот человек в маске, который оказался другом моего отца, Единственная причина, по которой Джейса не арестовали, а меня не поработили. Я поднимаюсь наверх, еще мгновение пытаюсь вслушаться в то, что происходит за стеной, но из-за толщины камня до меня не доносится никаких звуков. Дрожа, я нахожу на стене маленькую защелку и тяну за нее. Раздается еще один шипящий звук который с этой стороны кажется громче, и стена слегка отодвигается. Оттуда начинает падать полоска слабого света. И когда щель становится больше, я, протиснувшись в неё, вступаю в затемненный ольков. В этой нише меня не увидят те, кто может пройти по коридору, ведущему в старый боевой зал с балконами, на которой истекалась толпа, чтобы лучше видеть происходящее на ринге. Теперь осталось самое сложное — незаметно пройти по коридору к другой лестнице, расположенной четырьмя нишами ниже. Я делаю глубокий вдох и собираюсь выйти из своего укрытия, как вдруг слышу чей-то голос. Я быстро отхожу назад и прижимаюсь спиной к стене. Мимо меня проходит мужчина, но его внимание сосредоточено на ком-то другом. «Вульф, твой отец хочет тебя видеть». «Разве он не понимает, что хорошо отдохнувшие солдаты сражаются лучше?» Слышу я голос Вульфа, и у меня замирает сердце. «Если бы у меня были полномочия задавать ему вопросы...» «Ладно, где он?» Я отчаянно хочу подкрасться ближе и хотя бы мельком увидеть его лицо без красной краски, увидеть его настоящего. Но я знаю, что сейчас я все равно не разгляжу в нем моего вульфа, поскольку в таких обстоятельствах его лицо само сродни маски. Он внизу отвечает мужчина, и с ворчанием Вульфа их шаги удаляются от моего укрытия. Я жду около минуты, а затем, убедившись в том, что коридор пуст, снова выхожу из Алькова. Пока рядом никого нет, я на цыпочках бегу к последней нише, находящейся в противоположном направлении от того, куда направился Вульф и тот парень. Я дергаю забра, и оно со щелчком опускается примерно на три дюйма, а за ним и стена. Я ступаю на винтовую лестницу, даже не испугавшись, когда стена за мной встает на свое место. Эта лестница мне знакома. Она ведет в коридор, по правой стороне которого совсем рядом с полом в стену вмонтированы решетки. Через них открывается хороший обзор на главный зал, расположенный далеко внизу. Тем сказала мне зайти в третью по счету дверь. Находясь в левой стороне коридора, Я нахожу нужную мне, после чего, прикоснувшись к темному дереву, провожу пальцами по его поверхности, пока не касаюсь ручки. Внезапно распахивается дверь, расположенная дальше по коридору, и, проклиная себя за глупость и медлительность, я быстро захожу в комнату Вульфа. Закрыв за собой дверь, я прислоняюсь к ней. Проходят пара мгновений и с другой стороны раздаются шаги. Я задерживаю дыхание, пока звуки не стихают, и только тогда позволяю себе осмотреться. Благодаря лунному свету, проникающему через единственное в комнате окно, мне удается разглядеть стол, несколько стульев, раскладушку в углу, похожую на койку Джейса в его маленькой лодочной хижине. Тонкая подушка и постельное белье на раскладушке свернуты а высокий шкаф, расположенный в углу комнаты, набит одеждой так, что его дверцы почти не закрываются. В последний раз, когда я была в этой комнате вместе с Вульфом, он набросился на меня, и, честно говоря, благодаря ему, мое мнение о мужчинах изменилось. Потому что моим предшествующим опытом был Паркер, который брал, брал и брал, даже когда моя плоть уже была неспособна ему что-то дать. Отойдя от дверь, я подхожу к столу и провожу пальцами по его столешнице. Прикосновение к чему-то реальному, тем более в не совсем знакомой мне обстановке, всегда успокаивало. Вдыхая воздух, я чувствую пряный аромат Вульфа. Интересно, он уже успел снять свои красные контактные линзы, когда смывал краску с глаз, чтобы вернуться к какому-то подобию нормальности. Я открываю шкаф. И так как здесь темно, принимаюсь на ощупь изучать содержимое, которым оказываются брюки и рубашки. Ничего интересного. После этого я еще раз проверяю, надежно ли мой пистолет закреплен в кабуре. Артемида положила в мой карман глушитель и запасной магазин. Сказав, что не стоит идти в подобное место, неподготовленной. Ведь быть не готовой к войне означает быть безоружной. Но в отличие от других, я все равно не шла с оружием на изготовку, потому что мне не хотелось доставать его до определенного времени, если оно вообще придет. От нечего делать я подхожу к окну и, прислоняясь плечом к стене, вглядываюсь в ночь. Окно комнаты Вульфа выходит на север, но смотреть там особо не на что. Луна скрылась за облаками, и ее лучи едва ли освещают землю. Единственное, что привлекает мое внимание, это капли дождя, бьющие по стеклам. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Дождь пытался пролиться весь день, но лишь к трем часам ночи он зловеще хлынул с неба. Интересно, выжили ли те парни при падении со скалы или океан утянул их в свою пучину? Сколько еще человек Цербер отправил на верную смерть за последние шесть месяцев? Меня мучило то, сколько людей попало под перекрёстный огонь между бандами и сколько еще должно умереть, прежде чем одна из них победит. Поглощенная своими мыслями, я стала чувствовать себя слишком комфортно в чреве зверя. Я думала, что Вульф без проблем узнает меня, но безопасность — это всего лишь иллюзия. И я понимаю это, когда что-то прохладное касается моего затылка. Мне не нужно гадать, что это дуло пистолета, потому что это ощущение металла на своей коже я не перепутаю ни с чем. Дверь со щелчком захлопывается сама по себе, запирая нас внутри. И я задерживаю дыхание. Не двигайся. Ух ты, он выдвигает требования вместо того, чтобы просто убить меня. Возможно, в нем все-таки осталось что-то человеческое.